секретных ходов и потайных пружин здесь никогда не было, эта девушка поняла, перещупав комнату вдоль поперёк. Те, кто построил бункер тысячелетия назад, не нуждались в открытых проходах к заветным местам. "Ну что, господи", насмешливо произнесла Мари в темноту, усаживаясь на пол. "Принимай послушную дочь твою, каяться не собираюсь, верить в тебя тоже, но принимай, как положено у нас в Алонии. Только ребёнка пожалей". Зачем его жалеть, ответила эма знакомым голосом. От неожиданности бельгийка подскочила, приостановив взгляд, вглядывалась перед собой, пока не рассмотрела движущийся силуэт. Казалось, в комнате немного посветлело. Малыш трижды тоненько застонал и утих. "Давид", не веря своему счастью, ахнула Мария. "Ну как ты сюда?" Кланавы секрет из сумрака проступило улыбающееся лицо. "Хоть если честно, то я здесь только благодаря тебе. Не понимаю", призналась девушка. "Сейчас объясню", он внезапно схватил её за руку и потащил, одной ногой растворился в монолите. Твое восприятие к Марите так и не вернулось, но тем не менее она пошла следом за парнем, целых 5 шагов сквозь гранит. Девушка внутренне сжалась, поняв, насколько безнадёжным было её положение. Младенец подвигал ножками, И по руке Марии побежала тёплая струйка. Девушка не обратила на это внимания. Они стояли на ступенчатом склоне пирамиды, высоко над кольцом убежища, почти под самым куполом из Палинской пещеры. Внизу кипела неразбериха. Освобождённые из-под влияния зэки превратились в беснующуюся толпу. Люди хотели знать, что происходит, они жаждали понять, где находятся и как отсюда выйти, но ответа не было ни у кого. Народ кричал и ругался в темноте. Тысячи падали, слепо пытаясь удержаться за подземный воздух, ещё больше сбивались плотные группы и бежали вперёд, поближе к кольцу света в центре убежища, ведь где свет, там, вероятно, и выход. Взбудораженные охранники, спрятавшиеся за бетонным кольцом, то и дело выкрикивали приказы остановиться и вернуться в койки, но шалилый люд не слышал слов. Толпа громадной волной неслась на заграждение. Спасите меня, захлёбываясь, умолял кто-то на бегу. Солдаты начали стрелять, выполняя приказ не подпускать никого к пирамиде. Когда Мариз с Давидом выбрались из бункера, перед кольцом уже лежали трупы. В следующую минуту их стало в десятки раз больше. Заговорили пулемёты и штурмовые винтовки. Горящие трассы расчертили пространство за телевыми полосами, оставляя за собой исковерканные тела. Первые ряды бегущих рассыпались. Кто убит на пол, кого миновала в сторону. Зади напирали новые паникёры. Они теснили товарищей по несчастью ближе к экспертносному кольцу. Спасите! Лишь когда в толпе взорвалось несколько гранат, заки поняли, что их убивают. Невыносимый раскатистый гам протёк по коридорам, словно густой кисель. Люди бежали кто куда. ускаи подальше от спасительного света, но только бы не в могилу. Многие, так и не разобравшись в ситуации, продолжали подступать к пирамиде и оставались убитыми лежать на граните. Бельгийка, не видя, казалось, чувствовала, как из них вытекает энергия, напоминать стадо диких животных, заметил Давид. Посмотри только на них, несутся, сломя голову, и не зная куда. А ты сам бы что делал? Если бы вышел из гипнотического ступора, срывающимся голосом спросила Мария. То же самое, что и сейчас. Поиграл он бровями, дождался вотключения звена и позвал на помощь братьев. Кого? Давид указал подбородком. Позади бегущей толпы мелькали рослые фигуры, словно дрессированные псы-загонщики. Они настигали зыков и разворачивали их поближе к бункеру. Люди выли в отчаянии, пугливо отшатываясь. Нё молимо следовали под пули генизменённых. Что происходит? взвизгнула Мари. Она своими глазами видела, но не могла понять, почему все боятся твоих. Догадка многотонным весом опустилась на плечи. Братья Давида двигались рывками, как серые тени из пирамиды. Ближайший которого удалось рассмотреть, прыгнул в стену и растворился в ней. Следующий миг уже выскочил на много метров далее. Навис на тестошно закричавшей женщиной длинная когтистая конечность разорвала половину лица и будто не ощутив преграды впилась в грудную клетку. На дистанции детали не были видны, но Мари очень красочно представила себе, как из развороченной груди тварь вытаскивает содрогающееся сердце. Мгновение и фигура Давидова брата появилась у выхода из третьего сектора. Несколько беглецов столкнулись с ней в надежде повалить Но отлетели точно резиновые мячики. Не успели смельчаки прикоснуться к полу, как по ним пробежало бронзовое сияние. Тела скорчились в судорогах и лопнули мелкими брызгами, частичками дроблёной плоти и костей. Существо замерло, задрав непропорционально большую голову. Что они делают? пересохшими губами прошептала Мария. Кормятся, улыбнулся недавний любовник. Им необходимо силы для сражения с твоими дружками. Из стен пирамиды с видимым трудом просачивались те, кого бельгийка называла серами. Монолит не хотя выпускал их, но все же осы упорно лезли, задирали невидимые оттуда подбородки, завидев врага, издавали приглушённый вой. Им отвечали протяжным шипением, заглушавшим даже звуки перестрелки. В бездне находились неизвестные девушки уровне, исторгала цветастые пузыри. Целую сотню не меньше в каждом колеблющемся мешочке находилось смертельно опасное существо, недавно называвшееся младенцем. Достигнув края платформы, первый пузырь-защитник разразился пучком лиловых плетей. Видимо, даже человеческим зрением энергия нищадила никого. Умирали и генизменённые охранники, и беспомощные зэки. Зараф растворился дымным пятном один из помощников. Спасибо тебе. Давид схватил Мариза за плечо и сжал так сильно, что у девушки выступили слёзы. Ты отключила их инкубатор и системы защиты. Теперь убежище наше звено больше никогда не прикроет вас, а ваших защитников так мало, что мы их играючи растопчем. Правду говорили древние: зверь загонит себя сам. Стоило лишь немного подтолкнуть тебя на подвиги, как твоя маленькая глупая головёнка Тут же загнала гвоздь в крышку гроба вашего племени. Отпусти, завопила Бельгийка и безуспешно попыталась засадить мерзавцу коленом в живот. Управляющий был прав, да? Серые тени меньшее зло, питаются нами, чтобы защищать. А вы, анунаки, подсказал парень. Вы хотите уничтожить нас? Зачем? Есть притча одного шумерского царя. Зачем? спросила Груша у садовника. пытаясь вывалиться у него изо рта. Затем ответил он, что я тебя посадил и вырастил для себя. Ты моя пища. Не пристала груша спорить со своим создателем. Да отпусти же, мудак, звучно хмыкнул парень. Но бесполезно. Спасти вас недоразвитые могли только нефилимы, кивнул он в сторону сирых. Но теперь уже всё. Они просчитались, планируя противостоять нам, создав армию животных. Да, радость моя, вашу армию, батальон, который не остановит даже одного из нас. Солдаты стреляли по нападающим, но безнадёжно промахивались. Твари прятались в стенах, избегая пуль. Тот дело сверкали искры, высеченные из гранита, свистели осколки. Из бездны поднимались всё новые пузыри. Темнота, раскалённая очередями и располосованная лучами энергии, превратилась в кровавый хаос. Крики умирающих людей слились в один обречённый стон. "Так, что не-то определённый на бойню скот", довольно протянул Давид. "Есть в этом определённая доля ко юмора. Ведь первым всегда стараются убить вожака". В нашем случае подмигнул. "Вожак постарался уничтожить себе подобных". Малыш внезапно открыл глазёнки и внимательно посмотрел на Анунака. Марья ощутила веяние горячего воздуха, блеснула, давида отбросила пучком невидимой бельгики энергии. На какое-то мгновение он завис над бездной, отчаянно размахивая руками. Чудом ухватился за выступ гранитной ступени. Сево телом, по-видимому, из-за удара происходили странные метаморфозы. Голова увеличилась именная и затылочная части черепа раскрылись в виде зонта, поднатянутой кожи всбугрились иглоподобные наросты. Выпучились громадные глаза, зрачки расползлись капелькой к мертути, превратившись в вертикальные. Лицо покрыли тёмные пятна, волосяной покров исчез. Мари видела достаточно фантастических фильмов, чтобы не испугаться. Весь её страх остался в молчаливой громаде пирамиды. Паника рассеялась над трупами погибших товарищей по несчастью. Сему есть предел, даже человеческому страху. Девушка достигла этого предела. Эмоции сжались в неощутимый комочек под грудью. Осталось безразличное спокойствие. Девушка знала, что это когда-нибудь наступит, не только для неё, для каждого живущего на свете. Давид протянул руку. Удлинённые пальцы оканчивались застрёнными ороговелостями. "Дерь, сморщила нос Мари, ещё бы поpasteбе пошире, будешь вылетая плащеносная ящерка". Тварь бросилась вперёд. Мальчик заплакал, шевеля ножками. Сил на новый удар у него не нашлось. Мари спокойно оттолкнулась от ступеней и прыгнула. "Не бойся, малыш, никто нас больше не обманет и не обидит", весело сказала она, прижимая младенца к груди, без наждала, чтобы защитить В убежище ревела кровавая бойня. Род человеческий ожидал своей смерти. Ему не было места в войне двух загадочных народов.